— Какой черт, — думал Чичиков, глядя на него в оба глаза, — загребистая какая лапа. Да и то потому занялся, что набрело много работников, которые умерли бы с голоду. Голодный год. И все по милости этих фабрикантов, упустивших посевы. Эдких фабрик у меня, брат, наберется много. Всякий год другая фабрика. Смотря по тому, чего накопилось остатков и выбросков. «Рассмотри только попристальнее свое хозяйство, всякая дрянь даст доход. Так что отталкиваешь, говоришь, не нужно, ведь я не строю для этого дворцов с колоннами да с фронтонами». «Это изумительно! Изумительнее же всего то, что всякая дрянь даст доход», — сказал Чичков. «Да помилуйте!» Есть только брать дело попросту, как оно есть, а то есть всякий механик, всякий хочет открыть ларчик с инструментом, и не просто. Он для этого съездит нарушенную в Англию, вот в чем дело, дурачье. Сказавший это, Костанжагло плюнул, и ведь глупее в соте растанет после того, как возвратится из-за границы. Ах, Константин, ты опять рассердился, сказала с беспокойством жена. И ты знаешь, что это для тебя вредно. Да ведь как не сердиться? Добро бы это было чужое. А то ведь это близкое собственному сердцу. Ведь досадно, что русский характер портится. Ведь переявилось в русском характере донкишотство, которого никогда и не было. Просвещение придет ему в ум. Сделается донкишотом просвещение. Заведет такие школы, что дураку в ум не войдет. Выйдет из школы такой человек, что никуда не годится, ни в деревню, ни в город, только что пьянец, да чувствует свое достоинство. В человеколюбье пойдет, сделается Дон Кишотом человеколюбье, настроит на миллион рублей, без толковейших больниц, до заведений с колоннами, разорится, да и пустит всех по миру, вот тебе и человеколюбье».